Не берем. Кем и как ты видишься себе в своих фантазиях и, возможно ли для тебя их проекция на каждодневные поступки, на позиционирование в реально происходящем?